4-й Сердобский полк прибыл на Южный фронт в составе 3-й Уральской дивизии. В феврале 19 года он был влит в состав 23-й стрелковой дивизии и переименован в 204-й Сердобский стрелковый полк. Командиром 204-го полка был Виталий Врановский, у Шолохова в романе Врановский, бывший штабс-капитан царской армии,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 14 апреля командование 9-й армии получило донесение. Сердобский полк 318 штыков с двумя орудиями и 10 пулеметами перешел на сторону казаков. У Шолохова Вороновский ночью выходит к повстанческому секрету и просит доставить его к полковому командиру, где лично предлагает капитуляцию, и спрашивая гарантии, что его подразделения не разоружат и оставят на фронте в прежнем составе. Подтверждение факта визита Врановского к повстанцам с предложением сдаться в архивах не обнаружено, но вполне возможно, что подобная история так или иначе имела место и описана Шолоховым со слов свидетелей. Дальнейшее развитие ситуации вновь сплетает в единый узел события романные и жизнь Шолоховых в Плешакове. Усть-Хоперская станица, где случился мятеж, располагалась неподалеку от Плешакова. В романе Штокман попытается остановить мятеж в Сердобском полку, но будет убит прямо во время выступления на митинге. Его соратника-большевика Ивана Алексеевича Котлерова в числе 25 коммунистов сами сердобские бойцы пленят и передадут казакам. Пленных погонят пешком, и это станет для них адовой дорогой. 30 верст шли по сплошным хуторам, встречаемые на каждом хуторе толпами истязателей,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 Под конец они уже стали неузнаваемыми, непохожими на людей, так чудовищно обезображены были их тела и лица, истиня кровяно-черные, распухшие, изуродованные и вымазанные в смешанной с кровью грязи. Оставшихся в живых встретит разъяренная толпа в Татарском. Там вдова Петра, Мелехова, Дарья, своими руками кто-то подаст ей карабин, мстя за смерть мужа застрелит своего кума Ивана Алексеевича Котлерова. В 1965 году в журнале «Север» будут опубликованы воспоминания сына Ивана Алексеевича Сердинова, с которого, как мы помним, Шолохов и написал Котлерова. Иван Иванович Сердинов поведал, «Отец работал машинистом паровой мельницы, и то, что он был избран председателем Еландского станичного комитета, и то, что страстно ненавидел богатеев, открыто выступал против них, все это жизнь моего отца». Сердинов, как и Котлеров в романе, служил в Сердобском полку и принимал участие в том бою, где был застрелен Павел Дроздов. Иван Иванович вспоминал. Ревкомовцев, коммунистов, белоказаки зверски избивали, когда гнали их в плешаки. Моему отцу выбили один глаз. Вдова Павла Дроздова Марья и правда приходилась Сердинову, как в романе Дарья Котлерову кумой. Но немедленной расправы, как в романе, не было. Пленных поместили под стражу. Утром следующего дня начали выводить по одному на прилюдный в присутствии местных казаков допрос. «Помнишь Кизилов и Вилтов Яры? Кого убивал?» – спросили у Сердинова. Иван Иванович рассказывал. «Отца моего действительно убила Мария Дроздова. Она была нашей соседкой по плешакам, красивая, видная собой казачка». Когда она ударила Ивана Алексеевича прикладом, он спросил, «Кума, что ты делаешь? Это тебе за мужа». Один из плененных тогда же, но спасшихся красноармейцев, иланский казак Евгений Петрович Оводов рассказывал о тех событиях чуть иначе. Тут к нам подбежала женщина Мария Дроздова с винтовкой. Она приблизилась к Ивану Алексеевичу Сердинову и ударила его винтовкой в лоб. Винтовка переломилась, а Иван Алексеевич упал на спину. Мария Дроздова выхватила винтовку из рук стоявшего рядом казака и приколола в грудь Ивана Алексеевича. Литературовед Виктор Гура застал в живых другого работника отцовской мельницы Давыда Бабичева в романе Давыдка. Тот рассказал: В ту пору меня все больше Давыдкой звали. Так прозвал меня и Шолохов в тихом доне Давыдка вальцовщик. Машинистом у нас на мельнице работал Иван Алексеевич Сердинов из местных, Считался он казаком, но проживал в бедности. Душевный был человек. И Валентин, его помощник, тоже свойский парень. Ничем с виду неприметный, а колючий, на язык острый. Вот фамилию его не помню. Мы его валеткой прозвали. Знаю, что был он из революционеров, еще перед той германской войной на хутор приехал. В марте 18 -го года перед самой заварухой исчез он из хутора, куда не знаю. «С тех пор из виду потерял я Валетку, и судьба его мне неизвестна. В романе Валета убивают восставшие казаки под Каргинской», — напомнил Гура. Бабичев ответил, «Может, и убили. Шолохов знает, он на Каргине жил. Только я не слыхал про это. А вот Иван Алексеевич Сердинов погиб на моих глазах. Взяли его казаки-повстанцы в плен и погнали по хуторам, по наддонам, на вешке». Весной это было, народу собралось масса, когда гнали его через наш хутор. Может, и Мишка Шолухов тут был, не припомню что-то. Вдова казачьего офицера Мария Дроздова страшно издевалась над нашим Иваном Алексеевичем. Лютая была баба. Она тут же и убила его самолично и добровольно. Соседи по Плешакову рисовали схожую картину, но с дополнительными страшными подробностями. Мельников Иван Андреевич, 1908 года рождения, уроженец хутора Плешакова, Ивана Алексеевича Сердинова отпускали к жене обмыться, потом утром привели. И вот выводят их по одному на допрос, как убивал, где убивал. Допрашивали по одному и спрашивали, где казначейские деньги, кое-на-кого говорили оставить. И оставили Полянского, Мельникова, Оводова, а остальных погнали в Елань. У ворот казармы Мария Дроздова, жена Павла, убила из винтовки Ивана Алексеевича Сердинова, а Матрена Парамонова добила его мотыгой. В романе эта жуткая сцена описана так. Она подошла к Ивану Алексеевичу вплотную, часто и бурно дыша, с каждой секундой все больше и больше бледнее. «Ну, здорово, куманек!» Звенящий страстный тембр ее голоса,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 Но сквозь суженные прорези глаз она увидела, как мгновенно страшно и непоправимо изменилось дрогнувшее лицо Ивана Алексеевича, как он развел и сложил руки, словно собираясь прыгнуть с большой высоты в воду, а потом упал навзничьей с лихорадочной быстротой, задергалась у него голова, зашевелились, старательно заскребли землю пальцы раскинутых рук. Потом, несколько десятилетий спустя, Михаил Шолохов скажет, что случившееся убийство своими глазами не видел, Хотел отправиться на площадь, но отец не пустил, нечего смотреть на палачей. Александр Михайлович переживал свою трагедию. Догадываясь, что бывшего его подчиненного Сердинова сейчас могут казнить, он был не в силах спасти его и точно не желал, чтобы это убийство наблюдал сын. Сын пришел на площадь, когда все уже свершилось. Соседские мальчишки пересказали, что тут было, да и соседи только о том и вспоминали еще несколько дней. Добило мотыкой. Поздней весной 1919 года Шолоховы неожиданно переехали на хутор Рубежный. В советском литературоведении, походя, замечали по этому поводу, закрылась мельница в Плешакове, жить стало не на что. Но если мельница принадлежала Александру Михайловичу Шолохову, кто же мог ее закрыть? Только он сам. Зачем же? Ведь люди не перестали молоть муку, печь хлеб. Действительные причины переезда были совсем иными. Мельница и кузни Шолоховых работали на нужды повстанцев и местных, и заезжих. Руководители соседних повстанческих отрядов приезжали не только к Дроздовым, но и к Шолоховым. Александра Михайловича неизбежно воспринимали как своего. Все это время, живший с Дроздовыми, знавший о всех повстанческих планах, он не имел ни малейшей возможности остаться вне политики и войны, Напротив, он, может, даже помимо своей воли, обратился в пособника повстанцев. Расправа Марии Дроздовой над Иваном Алексеевичем Сердиновым стала для Шолоховых не сторонней трагедией, а личной. Женщина, с которой он здоровался каждое утро и жил под одной крышей, убила бывшего его работника. У Марии в девичестве Поповой имелся родной брат Филипп Андрианович Попов. Если Павел Дроздов был командиром повстанцев, в Плешакове, то Филипп Попов возглавлял повстанцев в Рубежном. В романе, в день, когда Дарья застрелит Ивана Алексеевича Котлерова, Григорий Мелехов будет, подозревая дурное, спешить на хутор татарский, чтобы не дать казнить своих, пусть и бывших товарищей, и не успеет. Точно так же Попов будет торопиться в Плешаков, догадываясь о намерениях сестры застрелить Сердинова, и тоже опоздает. В романе, ошарашенная поступком Дарьи, ее свекровь, мать братьев Мелиховых, Василиса Ильинишна, забоялась с ней ночевать в одной хате, ушла к соседям. Быть может, как и мать братьев Дроздовых, Агриппина Михайловна. Что же в таком случае сорвало Шолоховых с места, заставив оставить и мельницу, и недостроенный курень? В мае началось масштабное наступление Красной Армии. Причем шло оно с Нижнего Дона, с юга на север. В романе «Тихий Дон» эти события подробно отражены. Мелихов со своей дивизией сдаст Каргинскую, следом посыплятся все соседние станицы и Плешаков в их числе. 22 мая началось отступление повстанческих войск по всему правобережью. Части отходили с боем, задерживаясь на каждом рубеже. Население хуторов степной полосы в панике устремилось к Дону, Старики и бабы запрягали все имевшееся в хозяйстве тягла, валили на арбы сундуки, утварь, хлеб, детишек. Из тубунов и гуртов разбирали коров и овец, гнали их вдоль дорог. Огромнейшие обозы, опережая армию, покатились к придонским хуторам. Мелехов со своими повстанцами закрепится в станице Вешенской. По левой стороне дона казаки выстроят оборону. Шолоховы решат оставить дома хозяйство в Плешакове, чтобы не встречать красные войска, ведь придут большевики, и любой затаивший обиду сосед тут же выложит. Шолоховы? Да они первые помощники нашего атамана Петра Дроздова, которого убили. Ейная вдова члена Ревкома застрелила. Сестрой атаману Попову приходит, с который срубежного. Тоже шолоховский товарищ. Мельницы этой шолоховы владеют у нас и кузней. Повстанцы при них кормились, и повстанческие икони у них ковались. Как раз на расстрел хватило бы. В силу того, что хозяйство было огромное, отправили сначала одного Мишу. Скорее всего, он поехал с казаками Попова и с сестрой Филиппа Андрияновича Марией Дроздовой. Ей-то уж точно в Першакове оставаться было нельзя. Тихий Дон. Запыленные, черные от загара бабы гнали скот, по обочинам дорог ехали всадники. Скрип колес, фырканье лошадей, овец, рев коров, плач детишек, стон тифозных, которых тоже везли с собой в отступ. Шолохов живописал в романе картины, которые наблюдал сам. В рубежном Миша поселился в курении атамана Попова. Доставили от места до места. Вскоре в рубежный приедут и его родители со всем хозяйством, причем немалым. Соседи вспоминают, что Александр Михайлович имел тогда настоящую птицеферму – в рубежные Шолоховы привезли 116 лохмоногих кур и около сотни бисерных цесарок. Огромное количество семей, пошедших, как и Шолоховы, на левую сторону Дона, перебраться через реку не смогли и либо угодили под обстрел подходящих красноармейских частей, либо были ограблены красными. Но Попов помог Шолоховым доставить целый птичник. Нет никаких сомнений, что гостеприимство Попова объяснялось просто – Шолоховы поставляли повстанцам яйца и птичье мясо. В автобиографии 28-го года писатель сообщит, «С белыми ни разу никто из нашей семьи не отступал, но ну во время Вешенского восстания был я на территории повстанцев». В автографе эта фраза есть, а в опубликованном варианте уже нет. Наверняка сам Шолохов ее и вычеркнул, чтобы не ловили на противоречиях. С одной стороны, правду сказал «был я на территории повстанцев», С другой лукавил, с белыми ни разу никто из нашей семьи не отступал. Ну да, не отступали, а переехали. Из Плешакова в рубежный. Заметим, что в Тихом Доне под своими именами действуют десятки персонажей, но Филиппа Андреяновича Попова там нет. Как отсутствует и описание боя того самого накануне убийства Павла Дроздова, что случился в Плешакове и которому Шолохов был свидетелем. Боя, в котором участвовали и Дроздовы, и, вполне возможно, Попов. Потому как много сразу лишних вопросов могло возникнуть. А что все-таки делали Шолоховы во время боя? За кого, в конце концов, переживали в тот день? Как-то, когда писатель Шолохов уже вошел в масть, собрались журналисты и начали закидывать его вопросами о жизни, о юности. Он слушал, слушал, да вдруг ответил. «Жила-была бабушка с внучкой». Однажды бабушка шила на ручной швейной машине. Подошла внучка и говорит, «Бабушка, дай я покручу». Бабушка ответила, «Вот помру, тогда и крути». В те же дни, когда Александр Михайлович сбежал от Красных в Рубежный, его брат Петр Михайлович по той же причине покинул свой дом в Каргинской. Его сын Николай Петрович рассказывал потом, «Рано утром выехали на подводе, оглянулись» как десятки раз оглядываются в романе «На хутор татарские персонажи» Захар Прилепин. Уже внизу лежит тихая опустевшая станица. И тут отец вскрикнет «Золото! Деньги забыли! Под загнеткой сундучок!» Отправили сына бегом в хутор обратно, тот девятилетний рванул вниз с горы, а потом с висистым сундучком обратно на гору. Петр Михайлович решил переждать приход красных в Моховском доме. Из Каргинской он предусмотрительно прихватил каустической соды, во дворе временного пристанища устроил кустарную маловарню и обменивал мыло на продукты. Нет, все-таки уроки купца второй гильдии Михаила Михайловича Шолохова не прошли зря. Когда его дети перешли 45-летний рубеж, они кое-чему наконец научились. 2 июня в станицу Вешенскую неожиданно явился изрубежного Миша, Едва ли отец мог отправить одного 13-летнего подростка из хутора в хутор во время боевых действий, значит, сын прибыл с надежной оказией. Почти наверняка это был Попов со своими повстанцами. Сдав Мишу, дядьке Петру, Попов ушел к линии фронта, до которого было подать рукой, красные части стояли на другом берегу Дона. В Тихом Доне о том дне написано «До вечера Григорий с двенадцатью отборными сотнями удерживал натиск Красной 33-й Кубанской дивизии. Речь идет о том бою, в котором, судя по всему, участвовал Попов, явившийся на подкрепление. Миша и его двоюродный брат Николай, тот самый, что с деньгами отцу бегал в Каргинскую, провели весь день вместе. Они, как вспоминал позже Николай, не усидели дома, стрельба же вокруг интересная, и отправились гулять. Тихий дон. Казаки готовились к позиционным боям –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 Первая граната разорвалась на площади, а потом серые дымки снарядных разрывов и молочно-белые, тающие на ветру шапки шрапнелей, покрыли станицу. Красные били из пушек и пулеметов с Босковской горы. Завизжали бабы, заполыхали дома, залаяли собаки, началась немыслимая круговерть. Вместе с толпой братья Шолоховые побежали за станицу, куда не добивала артиллерия. Тихий дон. На лугу Показывались согбенные от страха фигурки беженцев, пробиравшихся подальше от Дона. Красноармейский пулемет выщелкивал по ним несколько очередей, тягучий посвист пуль кидал перепуганных беженцев на землю. Они лежали в густой траве до сумерек и только тогда на рысях уходили к лесу, без оглядки спешили на север в Яндовы, гостеприимно манившие густейшей зарослью альшаника и берез. Вдоль дороги лежали трупы красноармейцев. Среди убитых был скрипач. Рядом с ним лежала скрипка со смычком. Николай смычок подобрал. В Тихом Доне есть сцена, когда красноармейский оркестр попадает в плен. Дело происходит как раз в Вешенской, и музыкантов пытаются заставить играть «Боже, царя храни», а они не умеют. Кажется, этот мертвый, когда-то зарубленный скрипач и сцена в романе друг с другом как-то связаны. В тот день братья стали свидетелями еще одного жуткого эпизода, который, работая над романом, Шолохов чуть сместил во времени. Уже за станицей в безопасности они столкнулись с колонной пленных красноармейцев, которую конные казаки, орудуя плетьми, гнали в сторону хутора Дубровка. Один из пленных тронулся рассотком – Тихий Дон. Конный конвой плотно окружал их нестроено шагавшую толпу,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 Он часто падал лицом в раскаленный песок, ветер трепал грязной лохмотьей бязевой рубашки, и тогда конвоирам были видны его туго обтянутая кожей костистая спина и черные, с подошвы раскинутых ног. Его поднимали, брызгали на него водой из фляжек, и он открывал черные, блещущие безумием глаза, тихо смеялся и, раскачиваясь, снова шел. Некоторое время... Миша Шолохов так и будет жить между двумя станицами, то возвращаясь в Рубежный, то снова приезжая в Вешенскую. Николай Петрович рассказывал, что они были свидетелями прилета из Новочеркасска аэроплана с делегацией из добровольческого штаба. Тихий Дон. Над хутором Сингиным в Вешенской станице в апрельский полдень появился аэроплан. Привлеченные глухим рокотом мотора детишки, бабы и старики выбежали из куреней,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 Во главе конной группы из двух дивизий прорвал оборону 15-й стрелковой дивизии Красной армии и у станицы Казанской пробился к окруженным частям восставших казаков Верхнего Дона. Верхний Дон и Нижний воссоединились. Казаки начали возвращаться в свои станицы на правобережье. Загрохотали телеги, погнали обратно скот, поплыли понад степью и водой песни. В станицу Вешенскую... Прибыл в миг прославившийся своим прорывом 37-летний генерал Секретев, с грустными глазами, облысевший вида совсем не героического. Для постоя он выбрал себе лучший вешинский дом Моховых, где постоянно проживали, в числе прочих, Петр Михайлович с женой, его 13-летняя дочь Маруся, 9-летний Николай, племянник Миша, прочая по моховской линии родня, а также собака породы Синбернар. Шолоховское семейство переселили в отдельно стоявшую на дворе кухню так называемую «стряпку», благо шло лето. В больших моховских конюшнях поставили генеральских лошадей. Моховым приказали возить генералу воду с дона. В станице никакого водопровода по-прежнему не было, и воду держали в бочках. Радость казачья была недолгой. Командующий добровольческой армией Антон Деникин тут же обложил казаков неподъемным натуральным налогом и гужевой повинностью. Сначала красные жилы тянули, теперь белые за то же принялись. Отношение белогвардейского начальства к служивому верхнедонскому казачеству таило в себе прежнюю обиду и в силу того недоверия. В Тихом Доне есть сцена с описанием праздника в станице Вешинской по случаю воссоединения.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 С холодным бешенством подумал опьяневший Григорий и встал. Не надевая фуражки, вышел на крыльцо. И это мероприятие, и встречи Секретёва с Кудиновым, и прочие визиты повстанческих казачьих командиров проходили в Моховском доме. Стряпали и накрывали на столы им Шолоховы и Моховы. Гонял туда-сюда мальчишка по имени Михаил с тарелками и бутылями, слушал и смотрел. И в кипучем раздражении, выходящий из дома Григорий Мелехов едва не сшибает по пути, похожего на татарчонка-мальчишку, своего автора.